Глава 23. Ветви вишни закрывали над нами усеянное мелкими облаками небо. Ветер чуть слышно шелестел листьями. Музыка и голоса из телевизора, который работал в доме, звучали вполне различимо. Надя оставила дверь на веранду приоткрытой. Я слышал скрип половицы, да по кухне расхаживала Лиза. Моя племянница постукивала крышками кастрюль, хлопала дверками шкафов. Она в отсутствие матери проверяла кухню на предмет спрятанных вкусностей. Вовка облокотился о столешницу. Была у меня такая привычка. Посмотрел на свой подарок, на лист бумаги. Ухмыльнулся. Хитро сощурил глаза. Я не знал, что мой прищур выглядит столь ехидным. «Что там?» Спросил Владимир. «Димка, брат, ты стишок мне сочинил?» «Не ожидал от тебя такого. Вот удивил. Раньше ты не блистал поэтическими талантами». Он прижал руку к груди напротив сердца. Покачал головой и вздохнул. Его глаза хитро блеснули. «Ну, спасибо, брат». На выдохе произнес Вовка: "Это точно получше рукопожатия, даже лучше французской помады. Сам прочтешь свое творение, или постесняешься?" Он развел руками и сказал: "Не стесняйся, братишка, здесь все свои. Обещаю, что завтра мы не процитируем твою поэму в отделении. Разве что прокурорские они услышат, если Надя вдруг проболтается. Я бы заподозрил, что Вовка уже дерябнул тайком пару стопок водки, если бы не помнил, что до прихода друзей в тот день не пил спиртное." Но после поезда меня тогда слегка штормило, словно я действительно приговорил соточку. Я заметил, как Надя нахмурилась и недовольно взглянула на мужа. Так она обычно выражала несогласие с моими действиями. Отметил я и то, что Вовкина жена промолчала. Как и всегда, она никогда не спорила со мной при посторонних. «Здесь всего две короткие строки, брат», — сказал я. «Не отниму много твоего драгоценного времени. Прочту их сейчас, пока ты не перебрал добавленного вино спирта». Я развернул... Лист издали показал сделанный на странице надписи поочередно всем сидевшим за столом. Заметил недоумение на лицах Бакаева и Синицына. Улыбнулся, все еще нахмуренный Надя. Сообщил. «Первым пунктом я здесь написал адрес. Улица Красноармейская, дом 24». Я снова показал бумагу брату и спросил. «Вовчик, ни о чем он тебе не говорит?» Вовка опять присчитывался. «Это на нашей улице», — сказал он, махнул рукой в сторону собачьей будки. «В той стороне. Двадцать четвертый дом. Это там, где черная овчарка на цепи сидит. С абрикосом у забора». Надя, Женька и Коля синхронно повернули лица в указанную хозяином дома сторону. Я кивнул, ответил. «Именно. Где черная овчарка?» «Этот адрес мой первый тебе брат-подарок». Вовка взглянул мне в лицо, покачал головой. «Щедро, брат», — произнес он. «Не ожидал. Повешу его в рамку над кроватью». На этот раз после его слов улыбнулась и Надя. Женька сдержал улыбку. Коля Синицын отсалютовал его стаканом. Прикрыл им от меня свою хмылку. Сделал глоток вина. «Очень щедро», — сказал я. «Помни мою доброту, любимый брат. Поясню тебе, что в том доме сейчас находится неплохая коллекция самодельного огнестрельного оружия. Есть и самодельные боеприпасы. В сарае оборудована оружейная мастерская. А хозяин этого дома — мастерской и оружейного склада. Настоящий самородок, кулибин нашего времени. Он изготавливает огнестрел по собственным чертежам, представляешь? Там у него есть чему и тульским мастерам поучиться. В парке около нашего дворца спорта в мае как раз из его изделия мальчишку ранили. Помнишь тот случай? Ты же им, как я слышал, и занимался, разве не так? Сидевшие за столом милиционеры уже не улыбались. Они снова посмотрели в направлении забора с собачьей будкой, будто надеясь, что разглядит абрикос. росшего забора, дома номер двадцать четыре. «Откуда такая информация?» спросил Вовка. Говорил он серьезным тоном, не кривлялся. «Информация из достоверного источника», сказал я. «Но тебе, Вовчик, его не назову, не имею права». «Твой почти сосед пока работает во имя работы». Тот образец огнестрела, что нарисовался в парке, он приятелю просто подарил. «Но скоро для него и для нас всех настанут трудные времена». За следующий год цены в наших магазинах вырастут в среднем на две с половиной тысячи процентов. В семейных бюджетах наших горожан мышь повесится, все будут зарабатывать как могут. А твой почти сосед на время станет торговцем оружием. Вы его, конечно, быстро вычислите, но город наводнится его поделками, а это значит... Я выдержал паузу, развел руками и продолжил. Таких инцидентов, как тот, что произошел около Дворца Спорта, в следующем году случится много. Пальба в городе будет, как во время праздничного салюта. Устанете фиксировать случаи. Да и в последующие годы поделки этого кулибина всплывут неоднократно. Так что займитесь этим изобретательным товарищем уже сейчас, чтобы в будущем не расхлебывать последствия его кооператорской деятельности. Организуйте заявление от бдительного гражданина. На его основании возбудите дело и получите разрешение на обыск. Не мне вас учить. Работайте, товарищ капитаны И товарищ майор. Последнюю фразу я произнес, повернувшись к Жене Бакаеву. Милиционеры переглянулись и тут же вновь скрестили свои взгляды на моем лице. «Блин, горело, откуда такая информация?» – повторил Вовкин. Вопрос Коля Синицын. «Я сна откуда?» – в своей обычной ворчливой манере произнес Бакаев. «От наших старших товарищей из комитета. Сливают нам это хорожейника, чтобы сами не работать». Синицын махнул рукой. «Я не о том спросил», – сказал он. «Я спрашиваю про повышение цен в следующем году. Цены вырастут на 2000%?» «Дмитрий, ты это серьезно утверждал? Как такое может быть?» Я стрелился взглядом с глазами Надя, прочел в них тот же вопрос, который озвучил Синицын. «Такое будет, товарищи милиционеры», — ответил я. «Точно вам говорю. Нынешние пустые прилавки в ноябре-декабре этого года вы будете вспоминать как товарное изобилие. Полки в магазинах заблестят от чистоты и пустоты, даже по талонам почти никаких продуктов не будет. Поэтому делайте запасы уже сейчас». В конце осени и в начале зимы вам даже мышиные хвосты покажутся деликатесом. Регионы забьют тревогу. В начале декабря Ельцин подпишет указ об освобождении цен со 2 января. Торговля придержит на складах даже и хвосты в ожидании повышения цен. «Вот гады!» – произнес Николай. Надя кивнула, но промолчала. «Зато со 2 января, – сказал я, – на прилавках появятся и колбасы, и шампанское». Вот только цены на все эти деликатесы вас очень удивят. Многие товары подорожают сразу в 10, а то и в 20 раз. Как вам полкило макарон за 150 рублей или сыр по 300 рублей? Все это будет в свободной продаже, без талонов. Магазины превратятся в филиалы рая. Вот только с деньгами у всех будут большущие проблемы. Цены станут расти, как на дрожжах. Будто процент у ростовщика. Следующим летом сыр за 300 рублей вам покажется невероятно дешевым. «Как вам такое оскал капитализма, товарищи милиционеры?» Я заметил, как Синица недоверчиво хмыльнулся. «Сколько ты уже накопил на машину, Николай?» – спросил я. «Двадцать тысяч рублей? Чуть больше?» «В январе купишь на них 80 килограммов колбасы». «Почувствуешь себя настоящим капиталистом». «Или придержишь деньги на сберкнижке в ожидании торжества справедливости. Через семь лет твои двадцать тысяч превратятся в 20 рублей». Причем их покупательская способность будет примерно такая же, как у 20 рублей нынешних. Так что мой тебе совет, Коля, купи уже сейчас мотоцикл. Это не автомобиль, конечно, но на ближайшие годы он тебе вполне заменит велосипед. Через полгода ты еще поблагодаришь меня за этот совет. Я увидел, как переглянулись Вовка и Надя. Вспомнил, что у нас на книжке в 91-м году скопилось почти 8 тысяч рублей на черный день. «Вовчик, вы бы с Надей тоже свои 8 тысяч пристроили с умом уже сейчас». Черного дня у вас в ближайшее время не будет, и это я вам обещаю. А в следующем году вам этих денег на черный день уже не хватит. Посовещайтесь. И купите уже, наконец, в коммерческом магазине новый холодильник. Вашему холодильнику давно место на сквалке. Цены в коммерческих магазинах сейчас кажутся высокими, но лучше уж холодильник, чем ничего. Восемь вам, конечно, на холодильник не хватит, но я добавлю вам десятку. Мой холодильник, в отличие от вашего, прослужит еще много лет». Вовку усмехнулся, словно я сказал шутку. «Димка, ты прямо экстрасенс», — сказал он. «Ты только будущее предсказываешь или еще и лечить умеешь, как Кашпировский? Или как Алан Чумак? Может, ты нам вино зарядишь, чтобы у нас после Женькиного спирта завтра похмелья не было?» Надя опустила взгляд, чтобы я не заметил в ее глазах веселье. Коля Синицын маленькими глотками хлебал вино, задумчиво посматривая поверх моей головы. «Значит, я правильно сделал, что раскошелился в мае на новый телевизор», — сказал Бакаев. Жена бухтела, говорила, что свой футбол я и на черно-белом экране посмотрю. С этой получки ни копейки не отложу, даже в заначку. С книжки сниму все до копейки. Мясо на рынке куплю, тушенку сделаю и в гараж отвезу, сало посолю. Он покачал головой, пригубил стакан. Синицын посмотрел на Женьку. Осуждение я в его взгляде не заметил. «Дмитрий, а что написано во втором пункте твоей записки?» Тихо спросила Надя. Она посмотрела мне в глаза. Я не удержался, вздохнул. Почувствовал, что у меня вдруг пересохло во рту. Я взял стакан с вином и в два глотка ополовинил его сдержимое. Заметил, что никто, сидевший за столом, не ел и не пил. Они выжидающие посматривали на меня и на лист бумаги в моей руке. Я сказал, не глядя в свои записи. Во втором пункте моей подарочной поэмы есть только три слова. «Круминыш, Василий Янович». Кто это? спросил Вовка. Он посмотрел на жену, надя пожала плечами. Я взглянул на темные глаза жены своего младшего брата, привел взгляд на Колю Синицына. Николай, сказал я. Ведь это ты в июне провел опрос свидетелей по делу об изнасиловании гражданки Лосевой Инны Вениаминовны. Как продвигается расследование, уже появились подозреваемые? Синицын скривил губы, потер пальцем усы. Хочешь сказать, что этот? Он указал рукой на страницу из моего блокнота. «Лосева говорила, что не запомнила лицо насильника», — сказал Бакаев. «Зато его запомнили другие женщины», — сказал я. «Были другие?» — спросила Надя, посмотрела сперва на меня, затем на своего мужа. Вовка пожал плечами. «Я об этом ничего не знаю», — сказал он. «Позвони Паше Бондареву», — сказал я. «Помнишь его? Вы с ним учились вместе. У тебя в блокноте записан номер телефона его родителей». Они помогут тебе связаться с Пашкой. Бондарев сейчас служит дорожной милиции. У них в начале этого года было два случая изнасилования проводниц. В третьем случае проводница отбилась от насильника. Случилось это еще на майские праздники. Насильника тогда едва не, не задержали. И хорошо рассмотрели, составили вполне приличный фотопортрет. Кру Миниша все три проводницы опознают. Можете мне поверить. Даже если его не узнает ваша гражданка Лосева». Коля Синицын снова показал на моей записи и спросил. «А адрес этого Яновича там не указан?» Бакаев хмыкнул. «Колян!» — сказал он. «Ты будешь сразу у товарища из комитета майорскую звезду себе на погон попросил. Чего мелочиться-то? Раз они пока такие щедрые. Скажи им спасибо и за это!» «Сомневаюсь, что в нашем городе найдется много граждан с фамилией Круминыш», — произнесла Надя. «Да еще и подходящих под описание, сделанное дорожниками. Найдем!» «Конечно найдем», — сказал Вовка. Я протянул свой подарок младшему брату. Вовка взял его, пробежал глазами по моим записям, кивнул. «Неплохой подарок, братишка», — признал он. «Надина помада спасена». Подкинул. «Ты нам, работенке». А я так надеялся, что завтра днем в отделе преспокойно поплюю в потолок. Он сложил лист четверо, как совсем недавно сделал это я, сунул его в карман рубашки. «Блин, горелый», — сказал Синицын. «Получается, сейчас невыгодно взятки брать». «Раз уж деньги скоро и так обесценятся!» Надя и Вовку улыбнулись. Бакаев посоветовал. «Бери коньяком, Коля, или водкой. Эти вещи всегда в цене. Или борзыми щенками», — подсказала Надя. «Кстати, насчет коньяка», — сказал Владимир. «Может, мы все же Димкину бутылку оприходуем, раз уж такие дела, обмоем крепким градусом нашу будущую успешную борьбу с преступностью?» Его предложение поддержали все, кроме Нади. Та встала из-за стола и направилась в дом. Я смотрел на Надю, пока она не вошла в веранду. Невольно вспомнил, как мы с женой отпраздновали наше возвращение с моря тогда ночью, как проводили моих коллег, а наша дочь Лиза уснула. «Димка, ты где все эти предсказания о цен раздобыл?» – поинтересовался мой брат. «С генеральской дочкой переспал? Или вам в комитете такое на планерках рассказывают?» Я моргнул, отвел взгляд от дверного проема. Ухмыльнулся и ответил. «Ну, с планеркой ты, Вовчик, промахнулся». «А с генеральской дочкой?» – спросил Вовка. Он задал свой вопрос едва ли не шепотом. Стрельнул взглядом в сторону веранды, куда только что ушла Надя. Я скрестил на груди руки и покачал головой. Заявил. «Ничего я вам больше не скажу, хоть пытайте меня. Военная тайна». С дерева упала на стол подгнившая вишня. Женька Бакаев рукой смахнул ее на землю, не глядя. Он по-прежнему смотрел на меня, как и оба его боевого коллеги. Они будто все еще ждали мой ответ». «Дочка!» – произнес Синицын и печально вздохнул. Женька кивнул. «Красивая?» – спросил Вовка. Я усмехнулся. «Красивая!» – сказал мой брат. «Одному мне не везет!» – произнес Синицын. Он покачал головой. Бакаев махнул рукой. «Какие твои годы, капитан?» – сказал Женька. тебе первой жены не хватило? Еще настрадаешься из этих баб, точно тебе говорю». «В прошлый раз не настрадался!» – подумал я. Я точно помнил, что во второй раз Коля Синицын так и не женился. Невесту себе Николай тогда нашел, молодую, красивую, дочку депутата. Сделал ей предложение, она согласилась. Николая убили за две недели до уже назначенного дня свадьбы. «Дмитрий, ты только что сказал, 20 тысяч превратится в 20 рублей», – произнес Бакаев. «Что это значит?» Я сунул в руку в карман, достал из него пятерублевую банкноту образца 61 первого года. продемонстрировал ее сидевшим за столом милиционером. «Полюбуйтесь на эту купюру, товарищи», – сказал я, – «пока она не стала достоянием коллекционеров». «Но станет. Обязательно ставьте себе по одной такой бумажке на память, внукам покажете. Уже готовят к выпуску новые деньги. На Петерплевой бумажке больше не будет. Потому что скоро вы за нее разве что спички в магазине купите. В следующем году появится новый 50, 100, 200, 500... И тысячи рублей. Возможно, будут пятитысячные, десятитысячные банкноты, но это не точно. А вот в девяносто третьем и пятитысячные, и десятитысячные точно появятся. Будут и пятидесятитысячные. «Пятьдесят тысяч?» – переспросил Синицын. «Одной бумажкой?» Я кивнул. Спрятал 5 рублей в карман. «Что тут такого?» – спросил я. «Если у вас в девяносто шестом или девяносто седьмом году будет зарплата больше миллиона, не пятирыблевыми же бумажками вы ее получите». «Миллион?» — Синица недоверчиво хмыльнулся. Я заметил недоверие и во взгляде своего брата. Подумал, что в девяносто первом году я бы точно в такие предсказания не поверил, если бы их озвучил не Димка. «Умные люди!» — он там. и ткнул пальцем в небо. Говорят, что году и эдак в девяносто пятом появится и купюра номиналом в пятьсот тысяч рублей. Они же обещают, что где-то в девяносто восьмом году... Три нуля с этой бумажки обрежут. Проведут деноминацию, как в первом. м У нас снова появятся вменяемые цены. Не в сотнях тысяч и миллионах, а примерно такие же, как сейчас. Вот и прикиньте, какой процент инфляции уже сейчас ожидают те, кто по долгу службы видит реальное положение нашей экономики. Так что покупка мотоцикла и холодильника – это будет разумный шаг для спасения семейного бюджета, пока нынешние деньги не стали конфетами фантиками. Мда... — произнес сидевший справа от меня Бакаев. Коля синицем почесал затылок. Вовка ухмыльнулся и сунул себе в рот в вареник «Что вы тут обсуждаете?» — спросила вернувшись из дома Надя. Она поставила на стол бутылку армянского коньяка, которую я реквизировал из Димкиных запасов. Расставила на столешнице стопки под водку. Коньячных бокалов у нас тогда не было. «Товарищ из КГБ поделился с нами своими видением будущего», — ответил ей Бакаев. Он допил из стакана вино. «И каково оно, это будущее?» спросила Вовкина жена. Она посмотрела мне в глаза, но тут же опустила взгляд. «Мотоцикл куплю», сказал Синицын. «С коляской. Так тому и быть». Он разрубил воздух ребром ладони. «Вот это правильно», с полным ртом пробубнил Вовка. «Лучше мотоцикл уже сейчас, чем миллионные зарплаты в далеком будущем». Владимир откупорил коньяк, наполнил стопки жидкостью из бутылки. «Предлагаю тост, коллеги», сказал он. «За миллионные зарплаты». Мы дружно скинули руки с рюмками, чокнулись, одновременно выпили. До дна. Вовка закусил коньяк варенником, стер рукой с губ сметану. Он посмотрел на своих коллег и запоздало спросил. «Ну и что интересное произошло в нашем городе, пока я плескался в море?»